Глава 7. Смысл шамана Для большинства слушателей с распространенной сегодня этикой и познанием достаточно первой части этого раздела. Для ищущих или верующих можно слушать и размышлять над второй и третьей частями. Некоторые, занимающиеся практиками, вроде изложенной ранее, СВ медитации, уже продвинулись по этому пути. Он, путь, пока никак не одобряем официально, но и никак не считается вредным. И слава Богу, чем дальше государственная политика от внутреннего мира человека, тем лучше. Часть первая. Об обычном понимании смысла в рамках современной культуры. 10 октября 2023 года. Н лет назад, глядя на огонь в печурке, шаман спросил. «Вот ты, профессор психологии, чему учите? В чем смысл жизни?» Сначала я пытался отшутиться, консультировать по признанным авторам и писать корреляционные статьи так, чтобы принимали в престижных иностранных журналах первого квартиля. «Зачем такие статьи?» Уже 20 лет в российской науке такая ерунда. Не только в психологии, только за это и платят, и рейтинги раздают. Так теперь наука писать статьи по застывшим критериям редакции западных рейтинговых журналов? Знаешь, молодая генерация доцентов искренне так считает и студентов учит. Хреново. А эти псевдоисследования, корреляции помогают понять о смысле жизни? Крик петуха стопроцентно коррелирует с восходом Солнца, но никак с ним не связан. Восход Солнца обусловлен независимой от крика причиной – вращением Земли. Вот и все, что нужно знать о математических корреляциях без выяснения их причин. Это из моего учебника «Методология психологии». Москва, АСТ, 2018 год, где доказываю, что изучение корреляций ненаучно без изучения причин скорее мешают, запутывают. И что про смысл? Тогда, столплюнув на затраты времени, поговорить с шаманом важнее, обсуждать с ним разные концепции жизни, от физиологических — жить, питаться, размножаться через подсознание по Фрейду, Юнгу, Адлеру, до трансгуманистических — Маслоу, Роджерс, чем Ксент Михаи и других, и даже ноэтических, Франкл и другие. Всю зиму у печки в хижине рассказывал, обсуждали. Шаман задавал весьма скептические вопросы. А ты смоги более полувека, с тех пор, как шаман ушел из магаданского сталинского лагеря, прожить сам в тайге, горах и на побережье без помощи общества. Тут главное смысл иметь, иначе просто с ума сойдешь. 15 января 2024 года. Одинокая скала на побережье была предметом поклонения, точки сборки, говоря современными терминами, какого-то древнего племени 5-7 тысяч лет назад, если верить археологам с их радиоуглеродным методом древнее египетских пирамид. Потом четкий профиль воина Эвелна стал медленно разрушаться. Скалы на берегу постоянно чуть колеблются от ударов волны и поклонения тоже. Сама-то скала еще долго простоит, но лик воина. Большая часть племени, предки современных индейцев, ушла на Аляску через соединяющий тогда Азию и Америки Берингов-Перешеек. Сейчас Берингов пролив, а меньшая слилась с другими местными эвелнскими племенами. Переженились и прочее. Остались сказки-легенды об охраняющем побережье духе воина. Сейчас скала называется «Чертов палец», но современники так и считают это сказками, не сопоставляя с огромной скалой. Рассказывая шаману о концепциях современных ученых, часто ловил себя на мысли, что для шамана это звучит как древние или будущие легенды местных народов. Тем более, что и к современным концепциям личности шаман относится с юмором. Среди насмешливых и скептических замечаний шамана есть и почти общеизвестные. Сначала хотел их убрать из текста, но шаман считает их значимыми. «Шаман, в вашей базовой мифологии Моисей, спустившись с горы, разбил и скрижали предписание и золотого тельца, потому что, поклоняясь только тельцу, скрижали не понять, а народ, поклоняющийся такому, вымрет со временем от бездуховности». Этого в мифологии не читал, но воспринял как намек на современное общество. Более того, шаман считал, что, уйдя от социализма с разрушенной массовой религией, люди попали в еще большую опасность – поклонение только тельцу. Он говорил, что нужна еще духовность, какая не сказал, самим найти, причем как главное учение. Говоря языком современности – системная духовность, а только золотой телец – самоубийство, причем быстрое, буквально одно-три поколения. 24 ноября 2023 года. Шуточное. Возможно, самый развитый вид динозавров, прожив миллионы лет, исчез, надеюсь ушел в трансцендентный мир, найдя другой эволюционный путь, потому что они настолько увлеклись своей личностью, яркой индивидуальностью, что все стали child-free, без детей. Не видели смысла в интересах своего вида, рода, только в самости. Имеет ли сегодня смысл жизнь убежденного здорового одиночки? Никогда не было ни семьи, ни детей. Понятно, что говорю не о случаях болезни или несчастных случаях, Вот он здоров, сделал карьеру, путешествует, живет в хороших условиях. А смысл в чем? В самоудовлетворении? Анонист? Может, он пошел в свою веру или творит, или максимально помогает другим, учит, помогает делать дела? Или двинулся по эволюционной лестнице? Как? Или просто тихо и бессмысленно помирает в относительно комфортных условиях, в возрасте и своя постель некомфортно, и даже свое тело? Пояснение к диалогу из «Хохота шамана». 6 мая 2021 года. Не могу пояснять все, нужна была бы книга вдвое больше «Хохота», но на часть вопросов при наличии времени буду отвечать. Из диалога. Ты можешь убить человека? Я воевал. Наверное, ты воевал очень эффективно. Тогда был простым бойцом и мечтал, как все. Пояснение. Позже шаман пояснил во время ходьбы, не записано, но мысль помню. Ближе к концу боев понял, что страх связан с мечтами. Потерять жизнь только полстраха, еще полстраха, что мечты не сбудутся. Здесь тонкость, мечтать необходимо, иначе теряется человечность, но бояться, что мечтаемое не сбудется, не нужно. Когда сделал так, стал много более эффективен. Ещё частично разъяснено в пунктах «Не бойся» и «Экстремал» в «Свободе шамана». Чего мы реально боимся? Смерти? 8 июня 2021 года. Когда был маленький, ещё до школы, думаю, году в 1960-м наблюдал запомнившуюся мне картину сцену. Этика и экологическое сознание у всех были другие, почти не было с сегодняшней точки зрения. Пошли с родителями и их взрослыми знакомыми на сопку посидеть на природе, недалеко от нашего дома-барака. Просто поднялись в лесок, он тогда окружал весь Магадан, метров на триста вверх по сопке, выбрали полянку, разожгли костер и сели вокруг него. Один из взрослых дядек взял горящую головешку и стал зачем-то тыкать ею в муравейник. Высохшая рыжая хвоя, из которой был сложен муравейник, вспыхивала и гасла. Дяденька не прекратил попытки, и через некоторое время муравейник занялся пламенем сверху. В этот момент, сидевший на корточках, дядька вскочил, стал материться и отряхивать брюки, передаю детские воспоминания. И все увидели, что хлынувшие из горящего муравейника муравьи не просто разбегались, значительная часть их бросилась на агрессора, уже покрыла ботинки и брюки до колена, и, по словам дядьки, они больно кусали ноги. Взрослые помогли мужчине отряхнуться, настроение у всех испортилось, стало понятно, что здесь живая природа, а не бездушные палки существа. Мы затушили костерчик и ушли в город. Еще помню, что день был пасмурный, сыроватый. Сидели с шаманом в лесу на самодельной скамейке. Добрая душа сделал из лесного хвороста здесь физической работы на полдня — собрать, напилить, и сбить На перекрестке тропы, глядя на деловито снующих работающих муравьев и их уже большой дом, ни вопросы не трогали, конечно, рассказал вспомнившееся детское впечатление. Больше всего меня тогда ребенка поразило бесстрашие муравьев. Они не разбегались от неминуемой ужасной гибели, а бросились на врага их отчего дома. «Думаю, их дом и есть их коллективная личность». Меньше индивидуальности, но больше коллективных действий. У человека меньше? Меньше. Больше индивидуальности. Это хорошо или плохо? Трудно сказать. Кто-то будет спасать других, а кто-то в старости забьется в свою нору постель. У человека больше возможных траекторий. Это неплохо, пока индивидуальность не забывает об общем. Это учитывание общего приходит с возрастом? Чаще так, но далеко не у всех. А что у других? Лет до 40-45 работают обычные жизненные сценарии. От родителей, они же так живут, знакомых, киногероев и прочих. А потом кажется, что так и надо. В 45 человек еще здоров и бодр обычно? Просто инерция. О своем смысле мало кто задумывается. Это трудно и тревожно выбиваться из инерционного сценария. А тут еще признаки старости отбрасывают назад, к усвоенным сценариям. Как-то. С определенного возраста человек не очень боится самой смерти. Побаиваются именно выбивающих из традиционного сценария проявлений старости. Потери социальности, особенно известной. Болезни и мук. Беспомощности. Не успеть что-то передать, чаще материальное. Сказать, обнять за судьбу родных. А смерть многие рассматривают как, наконец, отдых и покой. Так нужен сценарий благополучной старости? Многие ищут. Но и много ограничений. Например, состояние тела, доход и прочее. Но есть же подвижники, святые, гуру и прочее. Какие прочие? Для этого нужно сменить весь образ жизни, например, с традиционного сценарного на отшельнический, но это немногим доступно. А подвижнические в монастырях, в науке? Есть, но и это немногим доступно. приходит в старости, но нужно построить и смысл, и образ жизни, и соответствующие экономические условия. Что же делать? Думай, работай, строй. 24 октября 2023 года Лет 10 назад, делая тесты к экзамену по методологии и психологии, придумал такое задание для студентов. Есть с тех пор во всех моих программах. Во всех теориях личности общими характеристиками являются... Выберите два пункта. А. Активность. Б. Бесконечность. В. Социальность. Г. Уникальность д интегральность, E – самоактуализация, же интеллект. Те или другие пункты есть в разных теориях, например, самоактуализация у Маслоу, социальность у Фрейда и Адлера и прочих. Но во всех, всех известных в научной психологии и теориях личности есть общие только два пункта – активность и социальность. Шаман обратил на это внимание в том году, когда я рассказывал ему о теориях личности, и после обсуждения я написал об этом диалог «Дальше личности», второй от начала в книге «Звезды шамана». Десять страниц, но записей, понятно, больше. Ограничения не учитывают других теорий личности, конфессиональных, эзотерических, национальных и других, потому что их просто не знаю. Шаман. Так может в этом перечне и есть смысл живущего в обществе? Может быть в известных мне большинству психологов параметрах описания личности есть какой-то смысл в выделении именно общеизвестного для всех. Многочисленные авторы теории об этом никогда не писали, но, наверное, в обсуждении очевидного может скрываться ход к общему смыслу. 30 октября 2023 года. Свинцово-серые туши нерп, как просто сгустки уплотненной свинцово-серой волны. Удивительно легко, а ведь килограммов двести-триста выскакивают из серой в пасмурных сумерках волны, на серый же мокрый камень и лежат, ловят остатки белого по осени солнца в таких же свинцово-серых облаках. Отчетливо понимаешь, что нерпы, камни, облака, серые тяжелые холодные волны — одно и то же. И всем достается одинаково солнце, но некоторые просто энергию солнца рассеивают, как волны или камни, а некоторые собирают, как нерпы. И рыбы, которых нерпы собирают, ловят, едят в воде, тоже разным путем собирают водоросли, рачки и тому подобное. Совсем маленькие осколки солнца жизни. Вот и размышляешь, задумавшись о нерпах, что есть жизнь. Это у нас осколки, подарки солнца, как в древних верованиях. Продолжая размышления и рассуждения с шаманом, второй заход начали с простейшего, с разговоров о слове «смысл». Сорок лет рассказываю студентам, что слово «сознание» состоит из двух частей «со» и «знание» то есть совместное знание и чувство с другими, от родителей, близких, учителей, друзей, проповедников, авторов книг или музыки и многих других. Со словом «смысл» почти так же наглядно «с» — совместно, и «мысл» — отчасти совместное переживание, чувство, мысль. Чтобы идти дальше, сделали маленький перечень общеизвестных смыслов, с уважением и юмором к ним относясь. Избавление от болезни, старости, смерти, себя и родных друзей. Разрешение материальных проблем. Социальные или материальные достижения, стать миллиардером, лауреатом, президентом или прочее, суета. Пятиуровневая пирамида потребностей, мотивации, маслоу, сохранение, безопасность, признание, любовь, самоактуализация. Кому интересно, можно просто набрать в поисковой строке слова «Пирамида Маслоу». Как бы шестой этаж по недорисованной пирамиде Маслоу «Трансгуманизм». 11 сентября 2023 года. В ходе рассказов бесед с шаманом в рамках разговора о теории деятельности возник вопрос о мотивации и, соответственно, о смысле деятельности человека. Всегда ли осознается мотивация деятельности, например, Иисуса, развитие и просветление всех людей, зачем, куда, уже предвижу трудности и нападки из-за простого вопроса? Возьмем вопрос чуть попроще. А какова мотивация Иуды? Вряд ли 30 сребреников. Тогда что? Помешать развитию и просветлению всех? и Зачем? Он же когда-то присоединился к ученикам Иисуса и пошел за босым проповедником, живущим на подаянии. Вряд ли он думал о социальном успехе, что тогда было мерилом, стада, пастбище, гарем. Нет, он сознательно от этого отказался, следуя, наверное, за верой человека. Зачем ему тогда эти 30 серебряников? Думаю, только мое мнение здесь что-то другое. И что будет с человеком, задающим такие вопросы? В текстах Писания скрыт пока еще какой-то смысл? Подумаем о судьбе психолога, задающего такие главные вопросы шаманта может его никто не колышет не расписал он не совсем человек можно было бы пошутить словом «тундрюк». сначала даже лет пятнадцать психолог может благополучно заниматься социально полезными делами консультирование по развитию детей невзрослых взрослый сам консультирование проблем и конфликтов с сотрудниками с начальником с женой и тому подобное тренингами самые прибыльные бизнес тренинги коучингом не перейти грань к попыткам развития самостоятельного человека и так далее и тому подобное. Но потом ему надоест, и он все равно, если не смириться, перейдет к главным вопросам – о смысле жизни. Иначе какой ты психолог, если смысл в поклонении золотому тельцу? Это будет просто поп-звезда на своей профессиональной полянке. За свои 70 лет сколько их уже видел? Большинство таких или уже не помнят, живущие в сегодня в физическом теле или вообще не знают. О свободной мотивации любви Татьяны Лариной. Из романа в стихах евгения Онегин. 17 октября 2024 года. Вчера после лекции по теории деятельности обсуждали со студентами вопрос о детерминизме и мотивации человека на примере Татьяны. Был ли у Татьяны свободный выбор? Относительно. Вокруг нее было множество молодых мужчин, которых она в упор не видела, в силу своего помещичья дворянского происхождения. Хлебопашец Федор, конюх Артем и прочие. Они были молоды, здоровы, хорошая экология, физический труд на свежем воздухе, но в силу сословности общества ей даже в голову не приходило увидеть в этих молодцах мужчин для любви. Среди окружающих ее помещиков большинство не подходило по возрасту или семейному статусу. Из подходящих было только двое – влюбленный ольгу Ленский и свободный Онегин. Таким образом, другого выбора для девичьих фантазий Татьяне 16 лет и гормональных игр не было. Как бы она это ни интерпретировала, цитата – Она сказала, это он, приемлемое по социально-сословным и жизненным сценариям девушки, решение было принято. Предмет мотива по терминологии одного из авторов теории деятельности, Леонтьева, был сформирован. И согласно той же теории, другие предметы любви хотя бы на время перестали существовать. И Татьяна, как может по тем условиям и нравам добивается любви Онегина, пишет письмо признание Дальше чисто по теории деятельности. Когда Онегин не ответил положительно, следует период депрессии и через время формирование нового приемлемого мотива. Цитата. «Но я другому отдана, и буду век ему верна». Можно сказать, что в этом, не только в рифме, одна из апостасей гениальности Пушкина. Не зная теории деятельности и других, он психологически верно описал ситуацию, и читатели это почувствовали. Это слишком жестко, все же в университете так не учим, говорим еще о свободе воли. Учите, как хотите, и все государства признают свободу воли, и не признают, что человек раб Божий, как могло быть уголовное наказание полностью раба. Ответственность – признание того, что человек не совсем раб. У раба нет ответственности. И думаю, что и Богу, хоть горшком, назови, безответственные рабы не нужны. 19 ноября 2023 года На первый взгляд может показаться, что все предопределено предыдущей личной историей жизни, но мы еще не брались ни за творчество, выход в новое засложившееся, ни за системные качества, целые, больше просто суммы. Например, уже молекула воды H2O не имеет свойств ни водорода H, ни кислорода O. Для нас это твердое вещество, лед или газы, соответственно, при приниже нуля и превыше 100 градусов. Как из этих газов образуется вода, H2O? Еще дойдем до этих рассуждений. Берега ручьев и рек уже схвачены морозцем. Но переходить еще нельзя через середину, хотя лед и покрыт снежком, но под ним лишь тонкая корочка литка. Даже песца не держит, видно, по проваленным следам. Один сначала провалился, потом второй, вторая, подошел ближе и тоже. И пришлось им вплавь обламывать тонкий ледок, пока ближе к берегу не вылезли и продолжили свой путь. Рассуждать, обсуждая что-то с шаманом, гораздо продуктивнее, потому что он не только скептичен, но всегда своими вопросами и мнением заходит дальше учебников и монографий. Ты хочешь сказать, что мой смысл, личный, одиночный, существует только в системе человеческих отношений? Это следует из твоих рассказов. Не об отдельных авторах, а вообще. Перед тем, как перейти к рассуждениям о системном подходе, хочу обратить внимание на много раз упомянутую в различных литературных произведениях фразу. «Он, она не проснулись, то есть умерли, потому что не было смысла». Это пишут люди, не читавшие книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла», есть на русском. Там о смысле любви, связанным со значимыми другими, дети, партнеры, родные и прочие, и о достоинстве жить. Молодым, как правило, бессмысленность не грозит, им не до этого пока, гормоны, важность самого себя… Долженствование, традиции и прочее, но пожилому стоит задуматься, воля, духовность, помощь другому очень помогают не уйти. А смерть? Никто не застрахован от несчастных случаев. Имею в виду не случайную, а от старости. Потеря или не неприобретение смысла. Для некоторых людей мысль о неизбежности смерти делает саму жизнь бессмысленной. Так может, пока не поздно, пока есть время присоединиться к чему-то более бессмертному или хотя бы менее смертному, религиозные или эзотерические учения, эволюционное развитие, свой проект или что-то еще на выбор, или даже что-то создать и поддерживать хотя бы некоторое время. А потом просто бросить? Возникает проблема ответственности. Не совсем понял. Возьмешь, например, котенка. Потом он надоест, и просто выбросишь. При здесь смысл? Помнишь из «Маленького принца» Экзуперии? Мы в ответе за тех, кого приручаем. И что теперь всю жизнь ухаживать за котом? Взрослые коты или кошки сами уйдут гулять. Можешь расставаться. Ну, котенок, понятно. А мой ребенок, ученик, жена, наконец. Не путай. С взрослыми можешь расстаться. А мой проект? Надоело разъяснять. Бросив котенка, не умрешь, просто потеряешь кусочек смысла. Потом могу нарастить? Можешь, но уже будет хоть немного, но другой. Но иногда, бросив ненужный проект, только испытываешь облегчение. Так бывает, особенно если еще не втянул в него котенка. А если втянул? Взрослый отвечает за себя сам, а маленькому лучше помочь подрасти. Сложная система, смысл никак не может выводиться логически из составляющих – воспитание, культура, нации и прочее. Вернее, может, в психологии полно частных методик по мелким смыслам, но все это не целое не система, а сумма составляющих. Как учу студентов, здание – не сумма стройматериалов, главное – в целом здание не стройматериалы, а проект нематериальный. Есть ли у шамана экзистенциальные бытийные враги? 12 сентября 2017 года. Вопрос читателя. Прототипы, бывалые люди. Почему не описан их опыт борьбы с врагами? Ответ. По вопросу понятно, что по мнению вопрошающего, бывалый человек – это человек, имеющий, прошедший значительный опыт борьбы с врагами. Давайте сначала разберемся с понятием «враг». Это не ответ самого шамана, а мои соображения. Полностью ответить на него я не могу. Шаман живет сам, воспользуя своим опытом трех десятилетий общения с шаманом и своими знаниями о четырех фундаментальных базовых мотивациях «ФМ» жизни человека. По первой «ФМ» защита, принятие, опора, ответ для внука-школьника. Несколько лет назад коллега просил помочь разъяснить внуку это понятие «враг». Первое. Враг хочет захватить мое место в этом мире. Один-один. По этому признаку есть враги государства, агрессоры. Буржуй-чиновник, депутат, захвативший проезд-проход, кусок берега и прочее, автоматически становятся врагом местного населения. Отсюда поджоги, саботаж и прочее. А если это кусок заповедника, он же еще автоматический и враг государства, то есть уголовник и враг духа местности, экологический. 1.2. По этому же признаку есть враги по родовому участку, охотничьему участку, ягодному, дачному участку «Моя земля», По автостоянке, причалу, по коммунальной квартире, моя часть кухни, по офису, по общежитию или казарме, моя койка, моя тумбочка и так далее и тому подобное. Вражда может быть серьезной, до стрельбы, по поножовщины и тому подобное, так как дело не в моей тумбочке между коек в казарме, как было у меня в проходе между двухъярусными койками в советской армии в 1978 году, а в первой ФМ фундаментальной мотивации человека. Но чаще слово «враги» из вопроса читателя не всегда подходит. Например, люди, засоряющие мои оборудованные стоянки в пригородах Магадана, мои места, не враги мне, если делают по недомыслию и обычно исправляют поведение после беседы. Ответ для взрослого. Шаман более 50 лет живет в особом пространстве, уйдя из Колымского гулага. Буквально побережье, море, тайга, скалы, льды. Он приспособлен к экстремальным условиям, дружен, находит способы взаимодействовать с духами, экологическими сообществами, животными, растениями, рыбами, птицами и насекомыми. Также дружен со всеми окружающими людьми, с которыми изредка общается. Он спокойно принимает их всех с их особенностями, и они все, привыкнув за десятилетия, спокойно принимают его. Шаман ни с кем не конкурирует ни за территорию и ресурсы, ни за признание и принятие. Думаю, что шаман очень ценит свой сложившийся образ жизни и лишь иногда покидает его для жизни в городе, как он говорит, чтобы почувствовать пульс современности, и возвращается, строить свою хижину именно к этому образу жизни в гармонии со своим миром. Кажется, в этом аспекте жизни врагов у него нет и, более того, быть не может. По второй фундаментальной мотивации «хорошо ли мне?» «Нравится ли мне моя жизнь?» Ответ для внука-школьника. Враг не ценит то, что мне ценно, даже мои желания и вещи. Навязывает свои ценности и распорядок, обесценивает сначала словами «мои». Ответ для взрослого. Это не совсем враги. Это обычно просто посторонние люди, которые равнодушны к моим устремлениям, близким отношениям с другими, «Идеям моему времени». Для многих людей, для шамана особенно, насильственное по Карлосу Кастанеде отношение к моему миру. Это четко видно в отношении к природе, в экологии и в отношениях с окружающими. В этом отношении все приходящие к шаману Эвелны, я, и изредка приходящие клиенты, не знаю как назвать, с уважением относятся к его установкам, устремлениям и ценностям. Возможно, это одна из причин того, что шаман иногда уходит в город и живет там. Утверждать не могу. Я видел, что Эвелны, клиенты, да и я становятся со временем близки шаману именно по-человечески. Но, думая иногда о нем, тревожит, на мой взгляд, некоторый дефицит близости с людьми в его жизни. Хотя я не могу оценивать его отношения с духами и вообще в других мирах. Рассуждения про духовные браки и прочее опускаю, чтобы не говорить пока о том, в чем мало разбираюсь. По третьей фундаментальной мотивации, как я могу быть собой? Ответ для внука школьника. По третьей ФМ отношения становятся напряженными, если человек мешает мне быть собой. Но как член общества я с детства приучаюсь ко многим правилам из любви или адаптации к родителям, например, и они становятся моими, правилами моего образа мира и образа жизни. А люди, нарушающие уже мои правила, вызывают напряжение. Чем значимее мои правила и чем сильнее они нарушаются, чем больше другой пренебрегает мной и моими ценностями, игнорирует, не считается или даже навязывает другие, тем больше я дистанцируюсь, защищаюсь или даже заставляю замечать и считаться. Ответ для взрослого. Люди, общающиеся с шаманом или иногда приходящие к нему, готовы принимать то, что шаман самобытен и оригинален, не пытаются ограничить его аутентичность и этику. В свою очередь, шаман как-то показывает другим людям и животным и думают духом, и они это чувствуют, что он признает их самоценность, самобытность. Редкие исключения описаны здесь. Прослушайте пункт «Минимализм». А среди других сущностей и в других мирах, точно не знаю, но шаман лучше будет за десятки сотни метров сухие ветки собирать, чем без нужды сломать живую, никогда на муравейник не наступит, без нужды медвежью тропу не топчет и так далее. Знает, каких духов упрашивать, уговаривать, одаривать, а на каких орать, угрожать, заставлять — это только одна грань, понимаемая человеком извне взаимодействия. Почему шаман вписывается в магаданский термин или нет за кого-то перед духами, точно не знаю. Неточные соображения писать не хочу. Поэтому аспекта у шамана среди людей врагов нет. Четвертая фундаментальная мотивация. Для чего я здесь? Тут для ребенка нет ответа. У него пока ответы дают взрослые образцы жизни, родители, другие значимые люди, примеры и прочее Еще попозже игры гормонов и воспитанные социальные сценарии «Мои дети», «Государство» и прочее. Ответ для взрослого. Открывающиеся возможности, кто их обдумывает, а это не все, ставят вопрос о моем творчестве и моей ответственности для моей активности поступков. Таким образом, некоторые люди создают, приобретают смысл для себя». И главное, для будущего не только своей личности, но и для надсистем, уже не раз писала об этом. Например, здесь дальше эволюционную экологическую часть раздела «Смысл шамана». Вопрос о врагах шамана здесь становится бессмысленным и вообще противоречит единой концепции выживания и всех нас как вида, видов и экологического сообщества и нашей эволюции. Надсистема. 27 ноября 2023 года. Море сейчас бескрайняя ледяная, снежная пустыня. Возле Магадана видно, что рыболовы и крабители уже отходят от берега по льду почти на километр, но дальше рановато. Морозов настоящих еще не было, может рвануть ветром километр льда. Для наших походов лучше подождать поустойчивее систему. Ты ведешь к тому, что мой смысл не во мне, а в нацсистеме? Сумевший правильно сформулировать вопрос, почти знает ответ. Есть такой термин «надсистема». Над системой всех внутренних систем организма – кровеносной, нервной, дыхательной, пищеварительной и так далее – является целостный организм. И принцип построения всех внутренних систем организма был бы непонятен сам по себе, если бы мы не знали, для чего они в организме. Например, почему печень имеет такие клетки, ткани, структуру, мы понимаем ответ только, когда понимаем ее роль. Для чего печень? В целостном организме, очищение хранение и прочее, то есть в надсистеме. А просто делая срезы тканей печени, ничего не поймешь. Так же и любой орган или внутреннюю систему. Обобщая, принцип строения системы находится не в ней самой, а в ее надсистеме. Например, принцип строения здания не в любом из разнообразных стройматериалов, а в нематериальном проекте здания. Так и учу на методологии психологии. Принцип построения любой системы не в самой системе, в ее роли функции для надсистемы. Также и смысл человека, не в самом человеке, а в его надсистемах. Иногда материальных «я», «семья», «группа», «род», «народ». Иногда в нематериальных Душе, духе, убеждениях, вере. 24 октября 2023 года. Просто мысли по теме. Баба-яга, йога живет неизвестно, сколь долго одна в лесу. Избушка на мощных корневищах деревьев разумно Кот должен быть, иначе мыши и прочее. Сама, похоже, вегетарианка или вообще не ест. солнце едка Про огородик информации нет. Должна быть в системе сообществе с местными, чтобы выживать, обмен продуктами, изделиями и услугами, то есть должна быть нужна сообществу, например, лечит отварами и прочее, и должен быть смысл, зачем жить, может есть родные. Образ жизни Баба-Яга похож на образ жизни Шрамана, не путать с шаманом, который живет то в лесу, то в городе, или это способ уже ухода от жизни? Или проход в другое сообщество с другими смыслами? Значит, есть другое сообщество. Летает, ездит на ступе с метлой, похоже на искры реактивного двигателя, смотрит в тазике с водой события, экран или ясновидение? Как уже долго пишу и учу студентов, без надсистем смысла нет. К сожалению, про женщин-отшельниц очень мало информации. У шраманов смысл есть, и глянуть в сети, что про них пишут. Про других йогов, кощеев и прочих стоит обдумать и обсудить. Зачем нужен шаман для племени, сообщества? 7 августа 2021 года Основные функции шамана описал в книге «Мышление шамана». Думая о классическом шамане всего столетней давности начала XX века, Представляю маленькое поселение, примерно 50 человек на берегу Ледовитого океана в полярной ночи. Без электричества, телефона, телеграфа, дорог и прочего. Единственная связь с огромным миром, включая миры предков и потомков, большую часть года осуществляется через шамана. И это огромная ответственность, потому что все члены общины, поселения, племени уверены в существовании большого мира людей – уверены в устойчивости и неизменности этого канала. Все, кроме самого шамана, который берет на себя постоянно все стрелы неуверенности, страха, отчаяния, озлобления и прочего, и гасит все это в себе, распространяя в ответ уверенность, спокойствие, смысл и связь членов рода во времени и пространстве с мирами предков, потомков, с родными и знакомыми, с духами. И это не для себя, а для своей общины рода племени. Я бы тоже в таких условиях заботился о шамане. Вот настоящая главная трансцендентная функция шамана, лечение — вторая функция, которую не совсем явно описал в книге «Мышление шамана». А все эти псевдоцелители, псевдомаги в городах, надувающиеся от чувства важности самого себя, просто не хочу писать плохие слова. Мы, взрослые, все иногда бываем такими шаманами для детей, как родители, для родных, как сопереживающие и знающие, для друзей, как уверенные взрослые, для учеников, как знающие, что и как делать учителя, профессионалы и так далее для своих общин. Тут важно не злоупотребить, но и не испугаться ответственности, не уходить от этого. Так выживали племена общности раньше, сейчас и в будущем. 5 декабря 2023 года. У моря теплее, всего минус 20-25 градусов, но на трассе конкретный сороковник минус 40 и морознее. Зато в лесу, в сопках почти нет ветра. Бурные колымские реки еще не полностью замерзли, и над водой стоит серый морозный туман. Деревья в таком безветренном тумане выглядят как каменные. Особый сюр по утрам из палатки среди морозного тумана, каменный неподвижный лес, чуть приглушенное журчание, сгустевшее от мороза воды и треск иногда от мороза деревьев. Сюр-сюрреализм. Сленговое поняв, что смысл человека в надсистемах и в их комбинации, чтобы дальше думать, мы, шаман и я, решили занудно терпеливо перечислить хотя бы основные надсистемы человека, называя их по настроению утро и по желанию пошутить гигантскими каменными сценарными деревьями цивилизации и обобщив для осознания по группам: вселенское экологическое, вселенское, звёздное, планетное, био, видовая, род, семья обществественнонное эпохальное геологически историческое, государственно на националное классовая деятельностьстная, кто чем реально занят в обществе коллективное групповая включая интересы, парное семейные дети культурное религиозное, включая свою веру или эзотерическую как говорит шаман шутка, хоть богом назови хоть абсолютным духом Историческая общность почти по Марксу, убеждение мнения, предпочтения, вплоть до футбольной команды или способа заварки кофе, колымская, единомышленники, вплоть до группы ученых в борьбе с эпидемией, коллективы бригады, вплоть до сотрудников или групп интриганов и мафиози, симпатии. Коллективное, бессознательное, индивидуальное, родовое, клановое, публичное и социально-культурное – ритуалы, праздники. Психология как-то помогает ориентироваться человеку с учетом многих надсистем? Обычный ответ в отечественной психологии – субъектность. А в западной? Там вообще нет ответа. Они такими вопросами не заморачиваются. Хреново. И что там у нас с субъектностью? Только общее соображения пишут, что человека чаще интересует в целом, без вникания в подробности, в мелочи. То есть смысл? Глобально, да. То есть ответа и здесь нет? В официальной науке нет. 31 декабря 2023 года. Так мой смысл не только у меня? Конечно. У твоего вида, родных, рода, народа, у твоих родных друзей-подруг, может, у всех, с кем общаешься, стараясь осмысленно душевно, кончай иногда даже друзьями в сети. 2 января 2024 года. Зимой в лесу муравейников не видно. Все уже под ровным слоем снега, полтора-два с половиной метра выше уровня кустов, и там, под снегом и кустами, где-то есть неровный рельеф и муравейники, когда идешь, чтобы не проваливаться на снегоступах, просто равнина между деревьями. Бурундуки, мыши и прочая мелкая живность спят под снегом в норках, но иногда просыпаются и зачем-то вылазят шустрят наверх, оставляя тонкие цепочки следов и след прочерк от хвостиков. Мы не слышим, конечно, как они шустрят под снегом, но, например, лиса слышит, уши у нее большие и чуткие. У лисы тут преимущество — замирает и становится невидимой сквозь толстый слой снега для мышей. А потом прыгает вверх и втыкается почти вертикально острой мордочкой в снег. Прямо появляется пасти снежного неоткуда для мыши. Интересно, а муравьи тоже просыпаются зимой? Читал, что муравейник под снегом чуть теплее окружающей среды. То есть сами муравьи хладнокровны? Неужели минус сорок зимой, а весь муравейник теплокровный? За счет чего? Впрочем, Магадан тоже чуть теплее, чем горы и ледяные морские пустоши. Здесь-то понятно, за счет чего. Работает ТЭЦ, мы сидим в бетонных коробках с электричеством и отоплением. Но сторонний наблюдатель, инопланетянин с орбиты, тоже гадает, за счет чего город теплее окружающей среды. Может, человек ближе к муравьям или пчелам? Без улья, муравейника, термитника и прочего не могут жить долго одни. Большинство животных не могут долго без стаи. Есть хищники-одиночки, но размножаться, то есть жить дольше, чем одинокая особь в одиночку для нашего и близких к нам видов животных, здесь все понятно. Особенность муравьев в том, что у них деятельность распределена между разными особами, как и у человека. Например, делаем ручную тачку. Один делает колеса, другой корпус и ручки – Притом мы друг друга не любим, но продать можем только тачку целиком. Смысл продажа, прибыль, не всей жизни, а только построение тачки, задан экономическими отношениями, обществом, рынком и прочим, то есть над системой работяг. Если тачек продается много, нужен еще продавец, если очень много, менеджер и так далее». Уже писал в «Свободе шамана», что один человек не построит даже хрущевки-пятиэтажки за всю жизнь. Кто-то другой должен искать, добывать и выплавлять металл, руды, трубы, батареи, провода и прочее, а кто-то третий должен искать и доставлять нерудные материалы, щебень, песок и прочее, и так далее, и тому подобное. Только насекомые строят свои сооружения инстинктивно, а мы — осознанно. Смысл проект активности, деятельности по построению и обслуживанию огромного муравейника у рабочего воина-муравья несомненен. И он не ленив, по-другому не могут и более бесстрашен, инстинктивен, чем мы. У нас есть сознание или просто более сложный инстинкт, как посмотреть? С нашей индивидуальной точки зрения – сознание, а с точки зрения – надсистемы – 1 июня 2021 года «А городок наш развеселый, стоит церква, текет река, народец спьет, бобцы гуляют, и так тут было во века». Из песенок себе под нос, занимаясь делами одного из прототипов шамана. Еще в конце девяностых ушел куда-то на юг по побережью на границу Магаданской области и Хабаровского края. Это ему принадлежит фраза из первого и других хохота шамана, свободы шамана. Годы катятся, катятся, умом знаю, что лет 20-30 прошло, но воспринимаю как 5-6. Кстати, тогда прошло уже, наверное, более 60 лет с его освобождения из ГУЛАГа. А городок развесел и живет в его памяти вселенной. Это один из способов его конкретного прототипа долголетия. Может быть, из-за особенностей образной памяти еще несколько десятков лет. 4 января 2024 года. Деревья, покрыты снегом, разлапистые ветви под тяжестью снега чуть опустились вниз. Неестественно. Такие мощные ветви стоят, опустившись под тяжестью. Летом они смотрят в небо, на солнце, а сейчас в сугробы у земли. У них три выхода из неестественного положения. А. Так и стоять, пригнувшись до весны, либо до сильного ураганного ветра. Б. Иногда вдруг треск в лесу, не выдержав тяжести, мощные ветви обламываются и падают вниз. Все, сломались. В. А иногда резко распрямляются, сбросив с себя снеговую тяжесть и опять смотрят в небо. То же сами, вдруг... Внутренние силы, упругость есть, хотя и морозной зимой». «Надоели твои авторы, писатели-профессора». «Сам же просил рассказать, показать методики-тесты». «Эти методики построены так, что авторы придумывали темы ответов». «Как это?» «Смотри, там вопросы о семье, работе, здоровье, отношениях и прочее. То есть отвечающий больше ни о чем отвечать и не может». А может, его смысл не в этом? Во всех методиках нужны открытые, свободные вопросы. Нужны, но это будут уже не тесты с баллами заранее знаемых ответов, а максимум анкеты или вопросы бесед. И в балах их не оценишь, не сравнишь. То есть изучать смысл нужно другим методом? придумайте что-нибудь, твои семантические методы, например, или типа консультативной беседы, но я даже не об этом. О чем? Большинство рассказов и рассуждений о сознании и смысле неверны, начиная с античников. Здесь Древняя Греция, думаю, что раньше начали ошибаться, но нет письменных источников. Почему? Схема размышлений изначально ошибочна. Начинается с себя, с индивидуальности, с «я», а мы живем в сообществе планеты, думаю, космоса, Размышлять нужно начинать с целого, а не с части, индивидуума. Ну, таким размышлением в университете не обучали, да и в современной психологической литературе почти нет. Большинство ваших современных ярких индивидуальностей, ученых, писателей, политиков и прочее, такие размышления не про себя любимого и не примут, яркая индивидуальность помешает». Тоже прихожу к такому выводу. Есть какие-то причины в современности? Да, два слишком коротких во времени жизненных сценария у современных ярких. А знакомь. Говорил тебе уже. Сценарий хряка, хрюшки. Послаще, покомфортнее и побольше жрать и трахаться. Но в любом варианте за хрюшкой в теплом хлеву им мне угнаться по уровню кайфа. Сценарий спокойной старости. Долго и комфортно, по возможности безболезненно, приближаться к телесному концу. Так что простой человек может сделать? Ничего не нужно простому делать. Ему кажется, для него все правильно. Извиняюсь за гордыню, а если мне лично это не нравится, если я не простой? Другие сценарии возможны по уровню мышления и чувств, только по мере освобождения. Не отбрасывание, а именно освобождения От эгоизма самости. Так это уже было в истории нашей страны. Коллективистическое воспитание, октябрята, пионеры, комсомольцы и прочее. Даже строки из песен с детства помню. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Есть традиция добрая в комсомольской стране. Раньше думая о родине, а потом о себе и прочее. Уж точно было воспитание в сторону коллективизма. А ты думаешь, слом СССР был полезен? «Сейчас имеем торжество воинствующей, надувшейся как индюк индивидуальности. Про интересы общества объявляется чуть ли не пропагандой. Главное — личные интересы и цели. Маятник интересов далеко ушел в сторону моего». «Ни то, ни другое». «Именно. Хватит на маятнике болтаться. Пора уже думать о гармонии и балансе личного и общего». Любой однобокий подход только для себя неконструктивен. Не понял? Да понял ты все. Скорее не хочешь принимать. Речь не о переборе и сохранении прежних смыслов, а о конструировании, выращивании нового. Старые жизненные сценарии собственного нового мышления для самостоятельного человека не заменят. Думай и действуй сам. Успешность сгубила. Пошел по второму конечному сценарию. 2 октября 2017 года. Общался с довольно крупным успешным менеджером, акционером и прочее, про которого люди из его команды говорят, что он богат как крёс. Не сегодня и не вчера, давно уже его поставили руководить очень большим госзаводом, не в Москве, со всеми смежниками и прочим. Короче, весь хозяйственный цикл – комплекс от руды до сложного изделия. Естественно, с новыми игроками. Часть этих игроков, уже седые, в галстуках со штатом, тоже богаты, хотя и не так, как менеджер, бандиты из конца 1990-х, начала 2000-х. Изделие их не интересует вообще никак. Интересует только свой сектор и извлекаемая через него прибыль из госбюджета, Менеджер не мальчик, быстро понял расстановку на шахматной доске, но... Сначала проявил слабость, не стал сразу жестко бороться с бандитами, думая в том числе и о себе, и о близких, и о сохранности цикла изделия. Бандиты его тоже по-своему, по-человечески поняли, не для того он копил миллионы долларов, чтобы на старости лет получить по голове или пулю. Короче, хочет пожить спокойно где-нибудь в Ницце или еще где с внуками и прочими. Короче, трусят. И обнаглели больше, чем при прежнем барине, который сам был жуликом и думал только о своей прибыли. Теперь об успешности. Обеспечив ранее себя и, как говорят внуков, этот управленец перестал быть успешным и эффективно решающим задачи менеджером Сейчас думает, как отсидеть руководителям приличествующий срок и нормально уйти на покой. Осталась успешность как будущего обеспеченного пенсионера. Здорово. Но его самого это не устраивает. До конца жизни вспоминать, что лег под провинциальных бандитов, может заболеть и быстро благополучно умереть, без перспективы продолжения в эволюции, в будущем. Таков оказался весь жизненный сценарий. Шаман успешнее, у него врагов нет, но и гарантированной обеспеченной старости в нашем понимании нет. Понятие «личность». 20 ноября 2024 года. Вопрос шамана. «Ты столько лет с 1984 года преподаешь психологию. Сам можешь дать определение понятию «личность»?» Вдруг ответил коротко, очень, но с пояснением – Личность, нематериальная целостность, система, характеризующая деятельность, активность, пассивность субъекта. Пояснение. Деятельность, проявленная и внутренняя, человеческий, только ли способ взаимодействия с миром, включая и внешний мир, и образ мира. Нематериальная, подобно как система понятий. Это нужно писать в ближайшие годы из-за путаницы в изданных словарях. Но мы на эту нематериальную систему воздействуем, изменяем, обучение, психотерапия, диагностируем, психодиагностика, переубеждаем, любовь, пропаганда и прочее. Часть вторая Как обрести смысл. Подсказка шамана. 20 июня 2024 года. Если я хочу, чтобы муравей повернул направо, я ставлю для него препятствия слева и спереди. Чаще всего муравьи поворачивает направо, но некоторые разворачиваются назад, некоторые пытаются лезть вертикально по камню. А еще есть такие, которые возвращаются и обходят препятствие слева. Значит, нужно не только препятствие а еще и приманку. Кладу справа крошки, сахар, кусочек сырой рыбы для запаха. Действительно, некоторые поворачивают, но большинство продолжает свой путь. Сочетание препятствия и приманки — это уже мне скучно. Еще лучше почитать, что является для муравьев сильным аттрактором. При этом до муравьев мне дела нет, хотя хорошо к ним отношусь. А вот до условий своей жизни дело есть — практика, деятельность и промысел. Личная вечность не в застывших под кристаллами льда скалах и даже не в бессмертных, но оконченных поэтом творениях. Личная вечность, не вечность, конечно, а жизнь, и только ли личная, будет продолжаться в тех небольших изменениях мира, в том числе кухни, цеха, знакомых, которые мы производим своими действиями. Мы с тобой, говорю Шаману, уже столько обсудили за эти 20 лет, что тебе корочку психолога-консультанта можно давать. Своя концепция смысла появилась? «Думаю, что смысл не то, что осознается». Осознается бессмысленность. Поясни. Жизненная трудность осознающего взрослого в том, что его собственный образ мира, представление о мире, не совпадает с его образом жизни реальными действиями. Не вижу связи. Совсем просто. Человек делает в мире не то, что себе представляет, думает о мире, А осознается это как бессмысленность, скучные или вообще рабские обязанности, рутина, иногда работа, супружеская жизнь? С какого возраста это осознается как потеря, ненахождение смысла жизни? «Ребенку и юноше легче, они еще уверены, что все найдут, а у большинства взрослых, чем старше...» «Что же делать?» Приводить постепенно свой образ мира, представление о мире в соответствии со своим образом жизни, системой деятельностей. Это универсальный рецепт для всех? Для всех взрослых. Частностей много по направлениям – отношения, работа, интересы, вера и прочее. Но общая суть одна. 21 июня 2024 года. А мой смысл? Как еще объяснить? Это как у твоих студентов. Они спрашивают тебя на последнем курсе, как писать магистерскую А ты и все другие профессора им отвечаешь «определись с понятиями, делай литературный обзор, делай план, набирай материал» и все прочее. Фактически на вопрос «как» ты не даешь ответа. Ты отвечаешь им на вопрос «что делать». Даже отвечаешь, обсуждаешь на конкретные вопросы типа «как набирать материал». А на свой основной вопрос в начале шестого курса они ответы не получат. Только в конце шестого, и то не все, написав и защитив магистерскую они умеют это делать. И если их, уже умеющих, другой студент начнет спрашивать, как написать, они будут отвечать, как ты им. «Делай то, делай это». Здесь вопрос еще сложнее. «Соображай. Ты спрашиваешь, как найти мой смысл?» Я сейчас тебе и рассказываю, отвечаю на вопрос «как?». Делай этот шаг. 22 июня 2024 года. Так сразу? Спрашиваешь, как клиент, про которого сам и рассказывал. Да, много чего рассказывал. Понятно, без имен. У которого появление состояния свободы для жизни вызывало чуть ли не ужас из-за того, что теперь не имел готового сценария действий. «А, у которого наступление личной свободы воспринималось как потеря безопасности». «Сейчас прямо копируешь его». «Я тоже человек». «Да, все мы люди. Не спеши, это явно посложнее, чем магистерскую писать. Здесь ты должен шире помыслить, чем раньше. Сам даешь студенту неопределенные инструкции. Делай обзор по теме и так далее. Начни хотя бы с этого». Сформулировать, в чем может быть несоответствие моего образа мира и образа жизни? Сам с чего бы начал? С описания своего образа жизни, потом образа мира, потом еще образа «я». Видишь, трудно даже тебе, психологу, по образованию. Есть немного методик. Это поможет сдвинуться с мертвой точки таких размышлений. Но тут ты сам себе консультант. Или можешь даже начать с другим психологом проработку – И потом медленно, постепенно. Начать сначала, не слишком меняя образ жизни в отдельные промежутки времени и отдельные действия соответствия? Задавший правильный вопрос. Обычная фраза шамана, которую мы полностью не проговариваем. Задавший правильный вопрос знает большую часть ответа. Так ты сам, уйдя из лагеря, решил жить в лесу. Не только из лагеря из бюрократически-технократически-социального и из общепринятых сценариев освобождения. Чем ты все время в лесу занимаешься? Тем, что для меня важно. Твоя жизнь посвящена тому, на что уходит твое время. Можешь ли ты создать именно свое пространство и время, где ты независим от других? Больше, чем ты. Как это? Большая часть твоих дел – то, что нужно для других, социума, работы – И бесконечно откладываешь важные для себя дела. Все выполняют нормы дела. Даже водитель маршрутки ведет не туда, куда хочет, а по маршруту. В лесу свободен и от норм, и от произвола других. Круто. Не советую тупо подражать. Тебе сейчас просто не выжить без соцсума. Выполняя нормы в социальной ситуации, ты ограничиваешь свой произвол, и это помогает пока заменить недостаточный самоконтроль. — А как ты наладил уровень самоконтроля? — Творческий. Просто образ жизни отшельника в зимнем лесу меня не устраивал. Это внешнее, и без внутреннего, духовного, это привело бы к быстрой физической смерти. — Расскажешь? — Сначала анализировал свою жизнь. Прежде всего учился, наблюдая за собой, не лгать себе. Не в смысле просто убеждать себя в чем-то неправильном отрезво смотреть на себя и окружающих это трудно при постоянном общении с другими и я бы не справился то есть еще и не афишировать сначала другим и себе такое умение где то год ушел чтобы только продвинуться в этом направлении ведь не солга в себе приходится принимать меры потом избавиться от иллюзий о себе и жизни здесь в чем трудность думаю у каждого свое Поскольку я жил один, то как-то незаметно стал воображать жизнь с нужной мне красивой женщиной в городе. И так несколько месяцев. Это помогало отвлечься от трудностей и преодолевать их. Когда я поймал себя на этом, нужно было не отвлекаться от реальности, притом держать баланс, иногда отдыхать, даже в мечтах, но постоянно возвращаться к реальности и решать проблемы. «Дальше расскажешь?» «Может быть». Но пока ты не готов без собственной практики, попыток, проб, учти техника безопасности, что не каждую пришедшую в голову мысль нужно сразу бросаться реализовывать, обдумай сначала. Да, при таком развитом самонаблюдении поневоле видишь многое в других. Нужно научиться постоянно быть приветливым и благожелательным к их смыслам. У многих они обычно не простроены дальше примитивных желаний, типа «вот бы трахнуть такую». Хочешь сказать, что смысл нужно выстраивать, как здание? На этом этапе, когда ты начал думать о смыслах внеобщих сценариев, каждый взрослый сам ответственен за себя. Ждал этого или подобного вопроса. Здесь скорее, как пишешь дипломную магистерскую работу, только тщательнее, другой жизни нет и нет преподавателей. Сам. Нас учили в культуре, что и смысл появляется сам. Сам не появляется. Его с детства транслируют, накачивают тебя. Родители негласно передают, так живут, то, что кажется им ценным. Потом система образования, СМИ, религия и прочее. Даже можно быть им благодарным, без этого жизнь на первых порах покажется бессмысленной. Одна из трудностей настоящего взросления – самому думать, работать, строить о своем собственном смысле. 30 июня 2024 года. Может, религиозный смысл поможет? Знаешь, многие думающие атеисты считают, что верующим легче. И иногда действительно так, особенно в возрасте. Чувствую какое-то «но» в твоих словах. Когда матушка умирала, мы, она, братья и я, все знали это и хотели бы, чтобы она поверила. Но у нас самих тогда веры не было, как и у нее, и мы прямо плакали об этом, не при ней, и просили, чтобы Бог ей дал. — Дал? — Она очень хорошо соображала до конца, только говорила чуть медленнее. И не говорила об этом, и, по крайней мере, со мной не вела таких разговоров. — Была все-таки вера? — Надеюсь, что была уже своя, но нам тогда не могла объяснить. «Думала, что потом поймете и сами придете к этому?» «Спроси конкретнее». «Помнишь, я рассказывал про братусю?» «Братусь, кажется, сейчас профессор факультета психологии МГУ. Там от детства четыре уровня смысла. А. Эгоцентрический. Б. Группоцентрический. В. Просоциальный. Г. Духовный». Шаман смеется. Он раньше рассказывал, что если человек пережил, преодолел, отпустил внутренние события, то может по-особому смеяться над этим. «Все ищешь готовый сценарий? Да, некоторым поможет. У профессоров у тебя тоже инструкции не до конца определены. Какой и религии, конфессии, в каком возрасте, статусе и так далее и тому подобное». Так и должно быть, чтобы человек начинал понемногу ориентироваться сам. Уже серьезно, но шутливо. «Ты сам это сказал, я тебя за язык не тянул. Взрослый, думай, чувствуй сам. Например, имя Сиддхартха Будда, Сиддха, достигать, арт, смысл, санскритский, Будда, пробужденный, просветленный, уже писал раньше». «Раньше ты просто говорил «думай сам». «Да, спасибо тебе, имел это в виду всегда». Но для городских и сельских, конечно, буду теперь говорить точнее и шире. Думай, чувствуй. Почему думаешь, что так точнее? Потому что сейчас плоды современного образования не все городские стремятся одновременно почувствовать. Без чувствуя теряют интуицию? И это тоже. Теряют в целом себя и образ мира, и образ жизни. Тонко, сложно. да Или человек сидит хнычет что смысла нет, или, если он взрослый самостоятельный, строит свой смысл сам. Похоже на приобретение жилья. Сначала плачется, что своего жилья нет, потом взрослеет и берется за ипотеку или другой проект. В этом аспекте похоже. Только помни, ипотека и прочее еще не смысл. Это просто предварительная подготовка к более сложной задаче знаю людей, которые после ипотеки сразу перешли ко второму сценарию, дожидаться смерти в комфортной обстановке. Надеюсь, не все попадают в ловушку материальности, но карма так сильно оформляется. Поясни, пожалуйста. Схема «сначала решу материальные проблемы, потом возьмусь за духовный опасно Одни не успевают, другие слишком погружаются в первую часть схемы. Нужно решать одновременно? Лучше гармонично. Пример того, как студентка написала диплом о войне, так учили, не имея понятия о том, что такое война. 7 июля 2022 года. Не все, даже люди с высшим образованием, стремятся разобраться, с какими понятиями они работают. В 1988 году, сразу после аспирантуры МГУ факультет психологии, Приехал весной работать в Магаданский пединститут. Тогда было государственное распределение выпускников, и мою просьбу о Магадане комиссия по распределению встретила положительно. Сразу посадили в факультетскую комиссию по защите дипломов учителей истории. И я у выпускницы, защищавший тему об эпизоде гражданской войны на Дальнем Востоке, спросил. Некоторые коллеги стали после относиться ко мне настороженно. «А что такое война, по-вашему?» Студентка недоуменно замолчала, и комиссия тоже. «Поясните вопрос», — сказал председатель комиссии. «Ну, война, столкновение интересов через боевые немирные действия. Какие и чьи интересы были с обеих сторон?» «Владимир Павлович, такие вопросы здесь неуместно задавать», — сказал декану. «Очень хороший человек, светлой памяти. Мы учим описанию событий, а не выяснению их причин». Но тема же именно о войне, так и называется диплом, это основное понятие. Мы с вами потом поговорим, и позже объяснила, что я задал исторический философский вопрос на защите просто учительницы истории, и по-своему она права. И все же до сих пор прошу студентов уметь объяснить и обсудить хотя бы три-четыре основных понятия их работы. При этом прошу не путать понятия с определениями. Работа над понятием «смысл». 17 июля 2024 года. По Канту понимание пространства и времени априорны, врождённы, даны вне опыта. С точки зрения современной физики можно поспорить, говоря о разной размерности пространств и скорости времён в разных мирах. Но Кант говорил о пространстве и времени как о понятиях, то есть вообще. Вот так некоторые, особенно канта и непонимающие, и теряют понятие «смысл». Не понял, иронию научился у шамана же спокойно пропускать. Ищут смысл как материальную вещь в пространстве времени. А где же его искать? Смысл трансцендентальное, здесь просто нематериальное, понятие. Логично искать среди понятий. Как это сделать? Сначала опиши сам для себя понятие о своей жизни. Что именно? Но из того, что ты писал, думал, опиши свой образ мира, представление о мире и образ жизни, деятельность в реальности, и поработай над их соответствием. И это даст понимание моего смысла? Сразу не даст, но такая работа над соответствием понятий о жизни приблизит тебя к пониманию, понятию своего смысла. Что ты еще подскажешь? Когда удастся, сам поймешь, почувствуешь это. Как? как бы светлее и просторнее станет, как шел по длинному узкому коридору и вдруг вышел на простор. Что за переживание? Почувствуешь что-то свое, но большее, чем раньше. Добрее, теплее, значимее, энергичнее, душевнее, свободнее. Религиознее? Если ты религиозный, то наверное. Но тут есть другая рамка. Какая? Не побоишься об этом писать? Сам же говорил «не бойся». У человека, воспитанного в обычных государственных религиях, неповиновение авторитету автоматически сливается с понятием «грех». Еще от Фомы Аквинского такое смешение. Знаешь религиозных философов? Годами об этих вопросах думал, сидя в тайге и на побережье. Понял, а нахождение смысла еще как-то проявляется? Может, бодрее становишься? Не совсем слово подходит. Увереннее, но смирение более творчески, шире, чем до этого. Как-то интегральнее можно описать? Не хочу тебя склонять только к религии, но открытость, благодать, блаженство и любовь точно есть. Говоришь именно о резонансе образа мира и образа жизни? Да, постарайся почувствовать и добиваться этого. И в этом резонансе, слиянии можешь вдруг услышать, понять как бы голос своего духа, и твоя жизнь будет гармонизироваться с миром. Не сразу, конечно, но работай в этом направлении. Часть третья. Шаманские подсказки про эволюцию. Шаманский способ преодоления некоторых тупиков когнитивной замкнутости. 24 апреля 2021 года. Сначала поясню термин. Есть идеи, недоступные животным, например, научные. Обезьяна может даже играть в некоторые компьютерные игры, но чтобы объяснить ей принципы работы компьютера, необходимо образование. И тут два принципиальных препятствия. Первое. Возможности мозга, нейросети. Об этом писал Колин Маггин и другие. Второе. Наличие культурно-исторической основы. Об этом Лев Семенович Выгодский и другие. Возможно, также есть идеи, которые недоступны человеку, но доступны более высокоразвитым существам, а они есть, если верить части эволюционной теории. Для частичного преодоления когнитивной замкнутости шаман идет именно по трём путям. Первый изменяет состояние мозга, контролируемый транс. Второй Реализует необычную для культуры деятельность, строит особый функциональный орган, термин есть в сети, в психологических словарях. Также определен в моей работе мышление шамана. Функциональный орган не анатомический, а психический. Мы выращиваем его у себя чаще как умение, навык. Здесь важна именно систематичность и контролируемость, иначе идеи и знания не будут усвоены, будет просто сумасшествие. Частично об этом написал в книге «Мышление шамана». Третий. Реализует практическую деятельность без знания теории о ней. Сначала человек что-то делает на основе веры, авторитета. Например, ребенок чистит зубы, чтобы просто соответствовать требованиям родителей. Они же так делают. Потом некоторые задумываются о таких действиях, практика, без теории, и находят себе учителей, гуру и прочих. Потом просто действуют по интуиции, шаманизм, магия, экстрасенсорика и прочее, сверяя свои интуитивные ожидания с результатом и так обучаясь. При этом редко кто даже задумывается над теоретическим объяснением на базе науки. ТБ. Осторожнее и ответственнее, без этого соблюдения баланса и равновесия окружающего мира вас не пропустит к новому знанию оно, только сверхсознание, скорее наоборот. Обобщая, можно сказать, что формами преодоления когнитивной замкнутости являются особые формы деятельности. Рай, нирвана, неконечные пункты — Об эволюционных усилиях. 18 июля 2024 года. Кажется, не хватает чего-то. Человеку? Не знаю, будет ли человек похож на нынешнего. Хорошо, что сам об этом заговорил. Да, учу студентов, что развитие идет через преодоление трудностей. Если трудностей не будет, то и развития не будет. Постулируешь, как утверждение Канта... Я тоже человек. Смеемся. Начнем с человека. Жить в обществе обеспечивает много трудностей, которые человек сам или преодолевает, или нет. Все обязаны преодолевать. Не обязаны, но, как ты утверждаешь, для развития необходимо. Ещё первобытный человек, чтобы найти пищу, вставал из-под нагретой шкуры, выходил из-подогретой костром пещеры, ерангии в морозный туман и шёл долго, далеко и с риском, чтобы найти не всегда удачно дичь, и не только для себя. Про трудную жизнь первобытных понятно. Можно более современно? Совсем просто. Старший брат сам хочет съесть конфету, но отдает ее маленькому младшему брату, преодолевает себя и не ждет благодарности от совсем маленького или одобрения родителей. Это его собственный поступок. Я уж не говорю о родителях и их ребенке. С братьями проще в том смысле, что, очевидно, никто его не заставляет. Он сам делает внутренние усилия. и сотен таких самостоятельных усилий и растет, как человек. А вне семьи? То же самое получать образование тренироваться искать работу и делать ее или вообще предпринимать создавать что то а если взрослый уже добился какого то комфорта здесь одна из ловушек для взрослого либо ты просто комфортно ждешь конца либо что то думаешь и делаешь поэтому ты живешь на ледяном побережье отчасти поэтому есть и еще причины много Например, могу думать, никто не мешает. Это редкость и ценность в городе. Например, про смысл жизни. 19 июля 2024 года. Сначала как поесть, и что можно и нужно есть. Это про что? На определенном этапе вынужденного голодания человек начинает смотреть на многие ранее неупотребляемые предметы как на пищу. Тут важна сдержанность и осторожность. И, слово не могу подобрать, организменная перенастройка. Не понимаю. Наверное, у меня не было такого этапа. Многие необходимые вещества человеческий организм может производить сам. И материала полно, особенно в море или в лесу. Другое дело, что наш организм с детства приучен к определенной пище. «А, читал про йога-отшельника, который месяцами жил на дереве и питался только его листьями». «Ну, это перебор. Но суть верна. Организм перестраивается под другие виды пищи. На одном дереве не знаю, в тайге много разных деревьев, животных, насекомых, в конце концов. Главное — осторожно, не отравиться. И как сделать так, чтобы мысли про поесть и обогреться надолго не отвлекали». И тогда про смысл, конечно. Что-то придумал вне философов-психологов. Попробую тебе рассказать, хотя твои рассказы меня немного разочаровали. Чем? В общем, они не эволюционны. В смысле? Может, человек и дальше развивается. Перевоплощение? Наверное, никто не знает точно, кроме помнящих предыдущие воплощения, если такие есть. «Ты живешь сотню лет, предприимчив и любопытен. Неужели не съездил и не поговорил?» «Говорил с двумя помнящими, но уверенности нет. Нужно будет еще поговорить». «Какие еще варианты?» «Может, мы перерождаемся другими...» «Термин трудно подобрать. Как принципиально новое, менее плотно материальное, не обязательно наша материя, существо. Аналогично как бабочка из гусеницы» а у нас, делающих эволюционные усилия, наверное, более душевные или даже духовные. Нужны еще условия? Внутренняя работа, аналогично духовному кристаллу у Угурджиева. Почему не просто рай? Рай. Ничего не делать, наслаждаться возвышенным состоянием, в его известных описаниях, конечно, привлекателен для нуждающихся людей, задавленных тяжелой работой. Может быть... Но нам такое представление кажется упрощенным, как у многих простых людей нирвана. Без проблем их решения не будет развития. Думаешь, на новом уровне новые проблемы? Задающий вопрос. Куда ведет бесконечное развитие, эволюция? В культуре есть варианты, например, особое тело для свободной жизни в космическом пространстве. Или наоборот, все более закрытые и приспособленные к телу консервные банки, скафандры. Или промежуточные варианты, скафандр становится частью тела? Для современных людей так легче понять, но итог один и тот же. Информационно-энергетическое тело, ЭИС. С чего начнется такое движение? Сейчас трудно сказать. Скорее с универсальной материально-ментальной плазмы для тел. Тело. Это как? Любая материя будет преобразовываться, при твоем активном участии, в нужную для тела такую плазму. А дальше и не предположишь. Помнишь, пока не залезешь на гору, не увидишь, что за ней. Тем более с нового уровня развития. Хоть направление. Уже говорил, но скажу другими словами. Никто не может развиваться вне надсистемы. Мы одно? 19 июля 2024 года. Так теория Дарвина не полна? Дважды. Во-первых, не учитывает систему. Можно пример? Ты про него, наверное, слышал «цветок и шмель». Шмель может эволюционировать, приспосабливаясь к цветку и для цветка. Например, шерстка для переноса пыльцы, поведение в цветке, чтобы сбить пыльцу с шерстки на пестик другого цветка. Но и цветок уже не может размножаться и преобразовываться без шмеля. За много своих поколений воплощений они, совершенно разные виды живого, приспособились друг к другу и образуют систему. Так и человек приспособился ко многим видам растений и животных. Более того, вывел многие виды растений и животных, которых у первобытного человека не было. Теперь через поколения они, человек и окультуренные растения, животные и насекомые – Пчелы, муравьи и так далее составляют эволюционирующую систему. И это продолжается. Даже у нас в Магадане были попытки выращивания мидий, плантации морской капусты. Да, по всему миру аналогичные попытки. В перспективе одна система со всей биосферой Земли? Со всей вряд ли стоит. Во-первых, не получится. Во-вторых, нужно оставлять свободные пути, концы, попытки для путей эволюции. 19 июля 2024 года. А второе, в чем Дарвин не прав. Не не прав, просто об этом не думал. Собственные волевые эволюционные усилия. Так каждый будет предпринимать свои усилия. Не каждый, но многие, некоторые. Если каждый некоторый будет основывать свою эволюционную ветвь, то люди разойдутся в космосе. Так и будет, но это еще очень нескоро. Эволюция безжалостна к тем, кто не приспосабливается. 20 июля 2024 года. Сам продолжаю вчерашние расспросы. Ряд авторов, увы, непризнаваемых современным научным истеблишментом, считает, что у нас на всех одна душа — дух. Возможно. Вчера тебе приводил пример про мальчика, отдающего конфету младшему брату. Это требование общей системы? Или общей системной души, как ты только что сказал. Система человечества выстраивает требования к подсистемам, здесь к человеку, не только через инстинкты, но и через культуру. И безжалостно к тем, кто не развивается вместе с ней. Здесь удаление, выкидывание из надсистемы через вырождение или даже через прямую болезнь, депрессию и прочее. Короче, смерть. Помню про старшего брата и конфету, но там же не только ущемление себя. Именно. Он еще испытывает радость, система как бы поощряет, хотя не осознает это. А если бы оставил себе, был бы уязвлен, хотя никто бы этого не узнал и слова не сказал. То есть душевные требования у него стали своими, внутренними. Это и есть одно из бесчисленных, не всегда успешных усилий по развитию единства душ Так много хороших аспектов – творчества жертвенность для других, родительская любовь, просто помощь другим, любовь к миру. Правильно мыслишь. Главное вначале делать такие усилия. Но с толком, иначе просто кормишь паразитов. То есть один из принципов долголетия – соответствовать развитию своей надсистемы. У человека сложно. У него много противоречивых надсистем, Вроде бы есть очевидные государства, общества, но тут каждый должен думать. Некоторые усилия государства, особенно подчиненного корпорациям, олигархам, мафиям, партиям и прочее, могут разрушать биосферу или даже шире геосферу, а надсистема безжалостна. Для своего выживания и развития она просто устраняет, вымирает, наверное, в 2-3 поколения, здесь активный глагол – Тех, кто ей мешает. Думаю, мы, к сожалению, скоро увидим биологические или даже геологические катастрофы. Лучше способствовать био- и геоэкологии? Система кажется неизбирательно-индивидуально. Но в целом да. Это проявляется через какой-то принцип? Система сотрудничает с теми подсистемами, здесь с людьми, кто развивается вместе с ней. Проще и грубее, кто развивается в полезную для надсистемы подсистему, и не сотрудничает, оставляет за бортом, с теми, кто не развивается, отстает. Поэтому люди стареют и умирают. Не только отдельные люди, целые застывшие сообщества. Система чаще не борется с ними, просто проходит мимо. Так мне изучать искусственный интеллект или еще что-то модерновое на старости лет? Твой выбор. Что-то придется делать, хоть гладью вышивай. Главное или вместе, или даже чуть впереди. Муляж шамана. Сегодня это называется «дипфейк». 6 июля 2024 года. Мне прислали видеозапись «Муляж шамана». Еще несколько лет назад один из выпускников бывших студентов наложил на мою фотографию в соцсети или фотографию на песню в исполнении Лепса «Рюмка водки на столе». Было прикольно, лицо на фото, глаза, губы, лоб и прочее изменялись почти естественно и вполне в такт музыке Пришлось даже написать комментарий под видео, что песню исполняет Лепс, а монтаж — шутка выпускника. Но присланный и эмуляж уже говорил со мной и был готов отвечать на некоторые вопросы. Вполне естественно, поздоровался и предложил поговорить. На вопрос «Как погода?» он ответил «Ну, знаю же, какой у нас июнь. Прохладно и дожди». Я призадумался. Муляж был похож на рисунки обложки магаданского художника Мехкова к моим книгам «Свобода шамана», «Звезды шамана» и «Мышление шамана» 2021 года. Хорошо, что за 26 лет общения я не поставил в сетях ни одной фотографии шамана. Обещал ему еще в 1998 году. Голос немного похож на мой. В YouTube полно записей моих встреч с читателями. И ответы на вопросы опубликованы на русском, немецком и пиратске. Около 750 страниц моих текстов. Конечно, этого хватит, чтобы отвечать на многие вопросы о шамане и даже о здоровье. Любые книги любых докторов можно ввести в память искусственного интеллекта. Что это за явление? Не компьютерщик, но можно предположить, что возможно сделать с моим муляжом. Видео. В сети полно моих лекций и встреч с читателями. Так что сгенерировать есть из чего. Голос. В сети полно записей моих встреч с читателями и лекций. Сгенерировать есть из чего. Поэтому предупреждаю знакомых. Если будет звонок или даже видео с моей просьбой, лучше созвониться со мной, а еще лучше личная встреча. Киборгов делать пока не научились. Может ли человек эволюционировать сам? 21 июля 2024 года. Должен. Мы пришли к такой стадии развития. Есть соображение. Мы развиваемся, кто не опустил рук, вместе со всеми. Осознаем, например, что еще 70-50 лет назад никому из простых людей и в голову не приходило осваивать персональный компьютер. А сейчас ребенок не растет без гаджета. Да, помню, еще в 91-м говорил первокурсникам, что без освоения компьютера вы будете не приспособлены к жизни. Компьютеров ни у кого не было, студенты не верили, да и я сам не до конца верил. Первый персональный компьютер 286 у нас на кафедре психологии Магаданского пединститута появился только в 1992 году. Осваивали через игры «Тетрис», «Принц», «Стрелялки» и прочие А что будет через 50 лет? Роботы-андроиды. Искусственный интеллект. Это будет уже через 10 лет. А дальше? Пишу сейчас в августе 2024 года. Копии людей? Дипфейки? Неотличимые по голосу, манерам и виду? Мы не можем предугадать, что будет через 50 лет, как почти не могли описать картину сегодняшнего дня 50 лет назад. Просто жить приспосабливаться? Не совсем. Сейчас мы вполне освоили термин «развитие» и стараемся водить ребенка на уроки языка, кружки и секции. И нужно освоить также термин «эволюция» и стараться сознательно ускорить свою и своего ребенка эволюцию. Но развитие в детстве, юности, молодости индивидуально, а эволюция вида человечества идет долго. Есть целые культуры на Земле, где с детства приучают ребенка к духовным упражнениям. Но тогда он меньше играет в футбол, учится работать на компьютере и прочее. Все хорошо в меру. Подумай, что важнее для ребенка в будущем. Эволюция – это и развитие сосредоточения, выбор и усилий, Твоя ответственность взрослого. Опять ответственность, немногие возьмутся. Эволюция начинается с единичных представителей вида, для человека, с думающих и предпринимающих усилия в рамках ни одной жизни. Я могу, живя сейчас, готовиться к следующему воплощению как буддист? Не буквально, хотя знаю некоторых людей, которые так делают. Копят знания, умения для следующей жизни? Есть буквально и такие, но большинство не пытается готовиться к новым условиям. Лишь незначительная часть людей думает о карме и готовится через упражнения к умениям двигаться, переживать и думать в следующей жизни. Будущий? Возможно. Но вероятнее, там нет нашего понятия времени. Эволюция и развитие или их аналоги, скорее всего, есть – Можешь ли привести какие-то известные примеры таких людей? Нет, они не хотят этого. Почему? Окружающие будут насторожены и даже враждебны по отношению к ним. Представь, что ты встретил человека более объективного, здравомыслящего, более правдиво оценивающего себя и автоматически окружающих, без иллюзий. Да, неуютно. Не беспокойся, они давно научились вести себя просто и благожелательно. Может, это святые? Есть вероятность, но не могу оценить. С точки зрения особенностей поведения, например, долго не есть, возможно. Но, скорее, не всего, не все. Мы не можем определить их, пока сами не двинемся по этому пути. Тогда, может, великие учителя гуру Махатмы там? Многие верят, что святые не оставляют их, людей, после смерти, помогают, влияют... И, кстати, так же думают ученики некоторых школ и своих гуру. Это наводит на размышления, например, об их жизни после физической смерти. В виде поля? Поля, души, духа, вообще другой материальности. Мы пока не знаем. Как они могут влиять вне материального тела? Здесь много версий. Самое наукоподобное влияет собственный образ проект, сложившийся еще при физической жизни. Святого, скорее, образ мира и образ жизни. Чувствую твое желание продолжить, но... Правильно чувствуешь. Думаю о том, что наукоподобные объяснения не объясняют многочисленные факты реального влияния. И что думаешь? В древних учениях говорится об их, святых, переходе в мир другой, тонкой материальности после смерти – и, судя по их влияниям, в этом тонком мире живут гораздо дольше, чем в нашем. И они там продолжают эволюционировать? По логике, да. Куда? Не совсем они. Возможно, они отказываются, теряют индивидуальность и входят, растворяются в общечеловеческий, интерпретация по их вере, поток. Не могу точнее сказать. Это пока только мои предположения. А такой поток есть? Несомненно. Другое дело, что не все в него входят. Многие теряются, отпадают на этапе индивидуальности. Продолжение разговора об эволюции через некоторое время. Пока будешь годами пытаться эволюционировать, тебя могут скинуть бомбу на голову. Вот и весь смысл. Только случайно. Продвинувшийся эволюционно ни с кем не ссорится и избегает с территории схваток. А если уже А-бомбу? Чем дальше продвинешься, тем более вероятность жить, пережить это. Но пока ты должен помнить и о такой вероятности, и по мере сил профилактировать ее. А так у нас на всех одна концепция и безопасности, и смысла. или либо мы объединимся, работая над эволюционным смыслом для всех, либо в погоне за индивидуальным счастьем будем мешать друг другу и сложим головы. А эволюция пойдет дальше, какой-то период в более тонких мирах. Так ты эволюционируешь и туда, в миры иной материальности? Немножко. Поэтому так долго живешь? Трудно объяснить тебе. Сначала научить помнить себя и быть правдивым, реальным с собой, не жить в иллюзиях, а это уже почти невозможно для обыкновенного человека. Он просто на время забывает, отвлекается о своих проблемах, семьи, денег, тела, родни и прочее, чтобы не сидеть в стрессе, а что-то делать. Иначе не выжить, особенно пожилому человеку. Да, отвлекаться можно и вначале даже нужно, но не вообще, а на четкий срок, о котором ты помнишь, и обязательно после этого срока решаешь проблемы. Совсем? Постепенно. Многие проблемы не решаются сразу. Еще хоть что-то? Из того, что ты знаешь, научись не отождествляться помнить себя и не поддаваться полностью ситуативным влияниям, эволюция начинается с постоянных духовно-волевых усилий, иногда очень длительных в рамках нашей жизни, нескольких жизней. Осмысленный шмель. 22 июля 2024 года. В детстве, в 60-х годах XX века, в пионерлагере 72 километра от Магадана У нас, пацанов, была шутка, сейчас кажется странной. слово «экология» тогда вообще не было в лексиконе, и мыслей таких не было. Магадан был окружен бескрайними лесами, и экологические ресурсы были везде и казались, в принципе, неисчерпаемыми. Найдя земляную нору шмелей, до сих пор не знаю, как они в ней зимуют. Неужели спят в вечной мерзлоте? Мы засовывали туда палку, смазанную или вареньем, или просто водой с сахаром, и доставали уже облепленную несколькими шмелями. Шмеля мы привязывали за ножку, ниточная петелька, а нитку к дверной ручке в палате девочек, заставляя последних выходить через окно. Сначала это казалось всем смешным, потом быстро надоело. Однажды я пожалел шмеля и обрезал нитку, оставив миллиметра три, ближе побаивался у ножки. На следующий день увидел этого шмеля деловито снующим среди других в цветках шиповника. Шмель выглядел не растерянным, а именно деловитым, знал, что делает и для чего. Нитка на ножке немного ослабла, два узла, никто и не стремился завязать, незачем и опасно, и, надеюсь, шмель через некоторое время просто сбросил или выполз эту петельку. Все думаю о твоих словах о надсистемах шмеля, биоциноз, цветок и шмель. Получается, если бы шмель все осознавал, что жизнь шмеля не имеет смысла без цветка? Если он не все осознает для системы, то имеется смысл на индивидуальном уровне жить, питаться, размножаться. То есть для самого шмеля жизнь наполнена собственным смыслом. А реально, что имеет смысл для системы «цветок и шмель»? сам понимаешь вне системы шмель просто быстро погибнет и как осознать смысл хотя бы этой системы шмелю наверное никак а у тебя есть сознание мышление и воля чтобы работать над этим вопросом но также можно осознавать расширять биоценозную систему до бесконечности в принципе да Но раз ты субъект сознания, сам думай, ставь пока разумные ограничения в пределах достижимого в пространстве и времени. Еще раз, шмель не может эволюционировать сам? Именно. Только вместе с цветами. И не осознает этого? На индивидуальном уровне, скорее всего, нет. Но у них в системе «цветок» и «шмель» мощное видовое эволюционирование. Поэтому для более быстрой смены вариантов они и живут так недолго по нашим меркам. И человек? Тем более. На какие-то краткие периоды космонавт может вылететь с планеты, но для эволюции вида он, они, должен, например, массово рожать и воспитывать детей в космосе. Но человек долго живет со своим сознанием. В космических масштабах не намного дольше «шмеля». И как у одинокого шмеля, жизнь его эволюционно-индивидуально почти бессмысленна. Что значит «почти»? Сегодня с наличием сознания и видовой коммуникации человека жизнь одинокого космонавта имеет смысл. Какой? Он осваивает одиночную жизнь в космосе, приближая возможность жизни вида, в данном случае жизнь рождающих групп людей, в космосе. Но для него самого это бесполезно? Только индивидуально – да, но для человеческого вида система видов очень полезна. На то у нас и сознание, что мы можем выходить из индивидуального смысла в видовой. Как ты говорил, смысл на всех один? Разнообразнее. У нас много индивидуальных смыслов. Скорее, смысл для всех людей един. 21 июля 2024 года. Может, ты знаешь какие-то эволюционные упражнения, гимнастику? Боюсь, наука пока сегодня скорее тормозит развитие таких гимнастик. Почему? Официальная наука сегодня еще не признала, что эволюция идет не индивидуально, а надсистемно, через совокупные усилия представителей вида и взаимодействия с другими условиями и видами. Также признано, что социум, социальные требования сильно влияют на эволюцию человека. Это признано психологами, а не биологами-физиологами, но и это уже первый шажок в сторону системной теории эволюции, но скорее будут развиваться пока вненаучные эволюционной гимнастики. Пусть вненаучные. Можешь что-то подсказать? Волевые усилия, духовность и ответственность. Волевые усилия непримитивные, например, держать гирю на вытянутой руке, а типа – достижение трудных целей, освоение нового в когнитивной и социальной практике. При этом осмысленно выбрать направление. Это три направления развития эволюционности? В ближайшие годы, да. 7 октября 2024 года. После разговоров с шаманом много думал о смысле жизни. Не нашел в психологии больше сорока лет педстажа ничего толкового о смысле жизни. Похоже, жизнь личности индивида коротковата для эволюционного смысла. Приходится думать о смысле рода или даже больше экологической системы и ее выживании, развитии, эволюции. Конечно, многие коллеги меня не поддержат слишком поглощены своей яркой индивидуальностью и эгоцентричностью, и им не нравится что-то большее хотя бы во времени, чем они сами. Тем более мысли о том, что они не центр своего биологического рода. Но, думаю, размышления верны, пора и здесь переходить от геоцентрической системы к гелиоцентрической и дальше. А кто только о себе им не интересно, как и они для смысла, без смысла уходят в лету. И еще один нюанс. Ты говорил, что один из эволюционных этапов существования в плазменном звездном теле, аналогично звездной птице, люрне. Примерно так. А как же род? Кто тебе сказал, что люрна одинока без рода? Когда, если состоится переход в другую телесную ипостась, вполне логично, что переход будет видовым, массовым, и новых масштабах пространства и времени. «Цветок и шмель. Человек и огород. Часть первая». 8 ноября 2024 года. Возьмем для опять размышлений простой выдуманный пример экосистемки «Цветок и шмель». Понятно, что реальная система гораздо больше и сложнее, но для начальных размышлений возьмем эту из двух единиц. И «Цветок и шмель» эволюционируют. Например, у шмеля растет шерстка, чтобы лучше собирать и переносить пыльцу, у цветка запах, цвет, лаз для шмеля и прочее. Согласно данным современной науки, они не осознают своего эволюционирования, тем более совместного. Но, скорее всего, вымерли бы друг без друга. Согласно пока дискуссионным данным, кроме индивидуального сознания, существует и видовое сознание. Смотрите эффект сотой обезьяны. Человек – сложная система, но часть людей в силу физиологических или просто психологических причин может быть бесплодной. Некоторые, осознав это, тяжело переживают и даже считают свою жизнь частично бессмысленной. Так ли это у живущих группами насекомых, о них пока рассуждать легче, чем о человеке. Родившийся в силу разнообразных причин бесплодным, шмель к его счастью не сознает это, так же, как все опыляет цветы, собирает мед и другое, то есть приносит пользу и гнезду, и своему виду, и экосистеме. Родившийся бесплодным рядовой муравей, так же, как другие, трудится для муравейника, так же, еще до рождения потомства, гибнет в межвидовых войнах и приносит пользу своему виду. Для видового сознания, наверное, безразлично, каким он был рожден. Как и многие плодовитые, родился, жил и умер, принося виду не меньше пользы, чем другие. Чуть сложнее с осознающим себя человеком. Уже писал о здоровом космонавте, путешественнике и других, который прожил и умер без потомства в трудной далекой экспедиции. Принес ли он пользу своему виду, Homo sapiens? Несомненно, он осваивал новые ареалы, новые способы жизни и так далее. Он делал это осознанно, скорее не для своих детей, а для человечества. А кто принес больше пользы? Осознающий риск – космонавт или талантливый учитель, который за свои 40-50 лет обыденного трудового педстажа поработал сотнями тысячами учеников, научив их чему-либо полезному? Или шахтер, хлебороб? Учителю, преподавателю иногда труднее, чем космонавту, так как он сам в зрелом возрасте ответственно берет на себя ответственность, решает, что полезно, а что не очень. Среди моих друзей есть несколько человек физиологически бесплодных. Не повезло, но не фатально, но пользы нам, своему виду, они принесли больше, чем некоторые плодовитые. И им всем пришлось решать, решить эту трудную из-за традиций проблему, будучи взрослыми и ответственными. Но им пришлось думать в очень взрослом возрасте о смысле своей экосистемы, своего рода и вида. Про карму пока не пишу, пока нет четких проверенных выводов. Но думаю, что видовые интересы сознания важнее индивидуальных. Может быть, сумею в следующей книге человек и огород часть 2. возьмем другую экосистемку человек и метафорический огород подразумевая под огородом всю сельскохозяйственную и собирательскую деятельность человека огороды и сады поля и плантации стада и фермы рыбозаводы и ульи ягоды и грибы охоту и рыбалку и так далее и тому подобное Так же, как шмель живет десятки тысяч лет с цветком, так и человек живет десятки тысяч лет со своим метафорическим огородом. И они эволюционируют, но если у шмеля нет сознания, то у человека, хотя бы у отдельных людей точно, сознание есть. И человек увеличивает и расширяет свой огород. Например, строят у морских побережий плантации мидий, строят и пробуют разведение теплиц и водорослей на орбитальных станциях и в Антарктиде. Короче, куда бы человек ни забирался, чуть прижившись, он достраивает, стремится достроить свою экосистему до огорода. Не из любопытства, а потому что без своего огорода, в широком смысле слова, человек долго хотя бы десятилетия не проживет. Некоторые шмели думают только о своем индивидуальном смысле – жить, питаться, размножаться, но человек не может не думать о смысле – зачем, почему – всей своей экологической системы, не только о своей особи и не только о своем виде. Так человек и воспитан, для этого у него и формируется личность. А каков смысл не меня одного, а моего вида? И не только вида, а совместных экосистем? Например, вместе с огородом. Думаю, давно пора переходить, как и в астрономии, от геоцентрического «Земля» — центр мировоззрения, гелиоцентрическому «Солнце» — центр и дальше в космос. Сейчас другие времена, и, надеюсь, на этом переходе современного Галилея не заставят отречься от своих слов, а Коперника не сожгут на костре. «В чем смысл «не меня»?» а всей экосистемы, в которую мы входим. 20 ноября 2024 года. Шаман удивленно глянул на меня и ненадолго задумался. «Ты спрашиваешь вопреки классическим текстам своей профессии?» «Да, понимаю, там учат, пытаются об индивидуальном смысле жизни человека. И, кстати, иногда здорово помогают». Но, как ты говоришь, иносказательно астрономическими терминами. Хочу подумать не только о планетах, о себе и других людях, но и о Солнце, и о всей Солнечной системе. Мыслишь правильно, но здесь ты не готов. Уже говорил тебе, в этих условиях невозможно начать строить дом с крыши. Понятно, но сегодня с чего-то, с чего начинать? Напомню тебе секрет «Закономерность». Все системы и космические построены по одному мыслительно-смысловому принципу. Перед пониманием смысла системы попробуй понять ее роль в надсистеме. Общие слова, принципы понятны, но что конкретно сейчас делать? Начни деятельность по развитию своей ближайшей экосистемы для выживания, а как ты сам знаешь, понимание приходит в деятельности. Если попытаюсь эту мысль описать, правильно? Не только описать, в наших условиях еще и донести описание окружающим. Очень хороший первый шаг. Первый шаг. Отказаться от себя единственного. 21 ноября 2024 года. Смотрю на тучу облака и вспоминаю одно из упражнений, о котором говорил мне шаман. Представь себя облаком и посмотри на мир с его точки зрения. Теперь понимаю, что упражнение было легким. Просто представлял себе вид с его координат точки отсчета. Здание МГУ. Тогда был стажером. Среди окон общежития свое приоткрытое окошко. Пятый этаж зоны Г. И, напрягая зрение, облака свою маленькую фигурку за столом. Но раздвоиться то есть видеть, быть и облако, и себя. Довольно легко представить взгляд на обоих с третьей точки. А одновременно быть двумя центрами восприятия?» Спросил шамана. «Конечно, труднее. С твоим, вашим воспитанием почти невозможно». «Из-за того, что я центр восприятия». «Да, люди так выживали эволюционно. Редкие охотники могли представить себе ситуацию с точки зрения оленя». Но некоторые могли и стали строить приманки, препятствия для оленей, а позже и загоны, корали, пастбища и прочее. Так человек сделал оленей частью своего хозяйства. То есть нужно учесть точку зрения другого, чтобы взаимодействовать? Начиналось с этого. И сейчас для того, чтобы строить пасеки, огороды и прочее, так все и развивается. Но вызов уже в другом. Человек должен не только понимать и поедать, но и сотрудничать. Сотрудничать с гусями, чтобы лучше их разводить и есть? С гусями упрощение, хотя и это тоже. Более сложно с дельфинами, осьминогами, китами. Мы можем их истребить? Не хотелось бы. Они, дельфины, змеи и другие, например, могут чуть лучше нас предвидеть будущее. Лучше бы объединиться для общего выживания. Говоришь о землетрясениях? Об этом тоже, и об инопланетянах. Земля — наш общий дом и общий организм. Или сохраним его вместе, или... нет. Ты говоришь об общем знании, но это невозможно без языка. Не только о знании, об общем мы, и сохранить себя, и быть вместе. Похоже, только это и возможно.